Елена Малиновская. Частная магическая практика. Книга вторая. Заговор. Читает ведьма специально для книжного трекера. Беда не приходит одна. Эту истину мне пришлось уяснить с самых юных лет. Едва только я успокоилась после недавних приключений и странствий по другим мирам, как вдруг опять взметнулся вихрь интриг и тайн. Оказалось, что родную тетю подозревают в жестоком убийстве. Друзья по какой-то причине категорически не хотят, чтобы я ее навестила. И в довершение всех бед меня едва не похитили из-под самого их носа. Связаны ли эти события? И какое отношение ко мне имеет готовящийся заговор против короля? У меня есть всего неделя, чтобы выяснить это. Часть первая. Похищение. Я скучала. Моя частная практика вещевика началась больше месяца назад, но, увы... Толп клиентов около дверей бывшей лавочки по продаже магических снадобий пока не наблюдалось. Точнее, был один посетитель, но он забежал ко мне по старой памяти, собираясь купить волосы из гривы единорога для проведения приворотного ритуала. Благо, что я еще не все запасы распродала, торопясь освободить помещение под свою новую задумку. Полученный от него один раз несчастный хардий, и стал моим заработком за это время. Не густо, скажем откровенно. А если честно, так отвратительно мои дела еще никогда не шли. И я никак не могла понять причин намечающегося оглушительного провала. Вещевики являются, пожалуй, самыми востребованными на рынке профессиональных магических услуг. Ну, кроме целителей высшей категории, занимающихся коррекцией внешности». Правда, последние испокон веков грызутся в жесточайшей конкуренции. Новичку без протекции властей или денег на рекламу практически невозможно получить известность у населения. Среди вещевиков подобных проблем никогда не наблюдалось. Нас слишком мало, чтобы мы мешали друг другу. Я специально узнавала, в Нерии помимо меня жил всего один частный маг, работающий в этой же области – и имеющий соответствующую лицензию. И очередь к нему была расписана на несколько лет вперед. Вряд ли бы он возражал, если какая-то часть его клиентуры перешла бы ко мне. Однако, по совершенно непонятной причине, этого не произошло. Даже несмотря на то, что цены на услуги я выставила в два раза ниже, чем у него. Я устало откинулась в кресле, и зло скомкала весь никнерия, Который все утро вертело в руках, любуясь красочной рекламой своего заведения на первой странице газеты. Недельная публикация завлекающего объявления обошлась мне в кругленькую сумму. Пришлось пожертвовать на это остатки своих скудных накоплений и выручку за распродажу магических средств. Я пошла на сей отчаянный шаг, надеясь, что хоть это всколыхнет высшее общество Нерия. Обычно именно знать составляет основную клиентуру вещевиков. Разгадать тайну фамильного кольца, разбудить дремлющее свойство семейного храна, передающегося от поколения к поколению, подкорректировать полярность оберега. У обычных людей на такие глупости никогда не хватало ни денег, ни времени. Однако моя попытка привлечь к себе внимание с треском провалилась. Сегодня воскресенье, последний день выхода рекламы. И никого... Впрочем, этого следовало ожидать. Раз уж в рабочую неделю ко мне никто не явился, то глупо надеяться, что клиенты повалят в выходной. — Да что ты будешь делать? — шепотом выругалась я. Встала, подошла к окну и осторожно отодвинула занавеску. По улице неспешно прогуливались горожане и гости столицы, которые разглядывали витрины магазинов, мирно беседовали В общем, наслаждались пригожей солнечной погодой. И никому не было никакого дела до крохотной лачуги, примостившейся между двумя доходными домами. Да и вывеска у меня самая обыкновенная, без всяких спецэффектов в виде замурованных огненных заклинаний или призрачных драконов, взмывающих в небо, едва почувствуют на себе чей-нибудь скучающий взгляд. На это у меня точно бы денег не хватило. Я тяжело вздохнула, и вернулась за стол. Села, обхватив руками голову, и замычала от жалости к себе. Неужели все зря? Неужели моя мечта о том, что получится самостоятельно пробиться в этой жизни и расплатиться с вечными долгами, пойдет прахом? Может быть, не стоило тратить на лицензию деньги за выигранный с таким трудом спор? Лучше бы сделала вклад во всемирный гномьей банк на черный день, а сама бы продолжала торговать в своей лавке. Худо ли, бедно, но держалась я на плаву все эти годы после окончания Академии. По крайней мере, настолько скверно дела у меня раньше не шли. Негромко звякнул дверной колокольчик. Я не обратила на это внимание, продолжая предаваться унынию и скорби. Наверняка сквозняк виноват. Только в первые дни я на малейшие звуки реагировала нервно подскакивая на месте от каждого шороха. Теперь уже устала постоянно разочаровываться. «Киота!» – раздался удивленный мужской голос. «С тобой все в порядке?» Я подняла голову и нехотя взглянула на неожиданного посетителя сквозь растопыренные пальцы. «Интересно, кто еще пожаловал? Явно не Дальшер. Он должен был забрать меня из лавки вечером, а сейчас всего три часа дня». «Привет, Вашарий!» Уныло поздоровалась я, увидев, кто именно почил меня визитом. Начальник учреждения по развитию и укреплению иномерных связей кивнул мне и с явным любопытством заозирался. Сделав несколько шагов от порога, я невольно проследила за направлением его взгляда и загрустила еще сильнее. «И так знаю, что видок у моего заведения еще тот. Стены обшарпанные». Потолок в каких-то загадочных грязноборых разводах. Из обстановки лишь мой стол, прожженный в нескольких местах, вытяжка из костей огнеголового дериона, продающегося в разлив, да два кресла для меня и предполагаемого заказчика. Все полочки с разнообразными эликсирами, порошками, травами я убрала. Надеюсь, что это придаст большую респектабельность моей лачуге. Да все зря, как оказалось. Вашарий, закончив изучение моей лавки, посмотрел на меня. Без спроса занял кресло напротив и облокотился на стол. «Давно тебя не видел», — проговорил он, предупреждая мой возможный вопрос о причинах визита. «Вот решил навестить. Не помешаю». «Издеваешься?» — огрызнулась я и взмахнула рукой, обводя пустое помещение. «Видишь, какая очередь?» Все так и рвутся получить у меня консультацию. За целый день и минутки свободной не выдалось. В первый раз присела. Вашарий откинулся на спинку кресла, испытывающий, глядя на меня. И мне невольно стало стыдно за свой ядовитый тон. Разве он виноват в моих неудачах? Напротив, только благодаря его щедрости меня еще не выкинули из квартиры». И только из-за его благородства я могу носить открытые платья. Иначе пугало бы сейчас народ шрамами после невеселых приключений на Варии. Не говоря уж о том, что он избавил меня от пятилетней каторги во благо государства. Образно говоря, конечно. Хотя, возможно, стоило согласиться с предложением Дальшира и остаться работать у него в подчинении. Все лучше, чем сидеть без ломаного хара в кармане». Не так уж и страшна государственная служба. Там хоть обедами бесплатно кормят. Подумаешь, говорили бы обо мне за спиной, как и любовницы начальника департамента. От сплетен не умирают, а вот от голода запросто. Я печально качнула головой. Да, видать дела у меня действительно погано идут, раз о таком задумалась. Ничего, прорвусь. Я еще отвоюю себе место под солнцем. Клянусь. Прости. Намного мягче проговорила я, отвлекаясь от нерадостных раздумий, которые стали за последнее время привычными. «Я не должна была на тебя так рявкать. Виной всему...» Я не закончила фразу. Лишь грустно всплеснула руками, все и так было понятно без слов. «Даже реклама не помогла». Вашарий кивнул на валяющуюся около стола скомканную газету. Я красноречиво хмыкнула. «Зачем задавать глупые вопросы», «Ответы на которые очевидны. Или он все-таки заметил клиентов, толпящихся у порога?» «Странно». Вашарий задумчиво потер подбородок. «Я думал, у тебя все в порядке. Вещевиков так мало, что...» слово, Я даже представить себе не могу, почему у тебя еще нет расписанной на полгода вперед очереди». Я опустила глаза и печально улыбнулась. «Дальше тоже постоянно утешает меня подобным образом. Мол, не переживай, все в ближайшем будущем образуется. Беда только в том, что, сдается, я знаю причину своих постоянных провалов. Просто я неудачница. Стоит принять это как должное. Но жаловаться в Ашарию на жизнь я была не намерена. Еще чего доброго, опять ринется мне помогать. А я до сих пор краснею от стыда, Едва вспомню, сколь многим ему обязана. Хватит говорить обо мне. Поторопила я и с некоторым вызовом вздернула подбородок. Это временные трудности. Уверена, скоро все нормализуется. Я и не сомневаюсь в этом. Протянул Вашарий и неожиданно лукаво мне подмигнул. Но знаешь, я даже рад, что ты сейчас свободна. Значит, не придется терпеливо ждать в очереди, чтобы ты занялась моей проблемой. «Что?» – недоверчиво переспросила я, и вдруг вспыхнула от негодования, осознав, что Вашарий по своему обыкновению решил сыграть роль принца на белом драконе, вытачив меня из безденежья и наняв для выполнения какого-либо пустякового заказа. Приподнялась со своего места, оперлась ладонями на стол и угрожающе прошипела, наклонившись к слегка опешившему приятелю. «Опять твои любимые шуточки, Вашарий? Хочешь таким образом завуалировать желание дать мне денег? Ну уж нет. Я от тебя больше и ломаного хара не возьму. Никогда и ни за что». «Спокойно, Киото». Вашарий, несколько обескураженный моей экспрессией, шуточно поднял руки, показывая, что сдается. Захлопал себя по карманам пиджака, что-то выискивая. «Поверь». В мыслях не было тебя обидеть. Но этак ты рискуешь действительно потерять выгодного клиента. Правда, не в моем лице. Вот, читай. Он протянул мне какой-то лист бумаги, аккуратно сложенный пополам. Я скептически кашлянула, но все же взяла его. Развернула и быстро пробежала глазами. Затем недоуменно потрясла головой и перечитала документ еще раз, внимательнее, пытаясь понять смысл общих, Чрезвычайно обтекаемых фраз. Это договор. Любезно пришел мне на помощь вашарий, с легкой усмешкой, наблюдая за моей реакцией. Между моим учреждением и частным магом-вещевиком для оказания единичной услуги по исследованию некого артефакта. И ты хочешь сказать, что твоему учреждению понадобились именно мои услуги? Я криво ухмыльнулась. «Остальные маги-вещевики по какой-то причине тебе не подошли, так что ли?» «Почему не подошли?» Вашарий пожал плечами. «Подошли бы. Беда в том, что у всех частных вещевиков клиенты расписаны на несколько месяцев вперед, как минимум». «А что насчет сотрудничающих с твоим учреждением на постоянной основе? Не отступалась я? Или скажешь, таких нет?» «Есть», – спокойно подтвердил Вашарий. Увы, но у них тоже все забито более срочными делами. Сама знаешь, что вещевиков слишком мало, работают день и ночь и то не успевают все сделать. Требовать от них, чтобы они все бросили и занялись исключительно этим артефактом, я не могу. Почему? Заинтересовалась я. Трудно сказать. Уклончиво проговорил Вашарий. Понимаешь, Киото, пока договор не подписан, Я не имею права обсуждать с тобой детали, поскольку это вообще-то секретно. Поэтому скажу так, меня гложет какое-то беспокойство. То, что я хочу тебе поручить, выглядит со стороны совсем пустяковым вопросом. Собственно, из-за этого я не хочу срывать своих сотрудников с решения более важных и насущных проблем, но... Мне все-таки немного не по себе. Я бы хотел в кратчайшие сроки увериться что у меня просто пошаливают нервы. «Вот как?» Задумчиво протянула я, вновь с сомнением беря документ. Это было заманчиво. Очень заманчиво, особенно с учетом вознаграждения, которое полагалось за выполнение задания. Нет, ничего запредельного, обычный гонорар вещевика. Но для меня в данный момент это оказалось бы настоящим спасением. «Значит...» «Твое отношение ко мне никак не влияет на этот договор?» «На всякий случай», — переспросила я, не осмеливаясь поверить в настоящее чудо. «И будь на моем месте любой другой вещевик, ты бы тоже предложил ему работу». «Киота», — проникновенно начал Вашарий, не пытаясь скрыть веселых искорок, запрыгавших в глубине темно-карих глаз. «Я, как и ты, не любитель смешивать личное и деловое». Поэтому я только обрадовался, когда ты отказалась работать под моим началом. Но сейчас другая ситуация. Скажу откровенно, если ты подпишешь договор, то тем самым окажешь мне неоценимую услугу. Меня действительно беспокоит этот артефакт и события, связанные с его обнаружением. По определенным достаточно веским причинам я не желаю срывать своих сотрудников с выполнения более срочных заданий, И предпочел бы обойтись услугами частного мага. Понятно. Мне всего лишь нужен вещевик, свободный на данный момент. Будь на твоем месте кто угодно, я бы все равно предложил ему подписать этот договор. Клянусь».